Глава шестая. Влад. С самого утра начал искать свою незваную гостью. Ночная бабочка улетела, ловко выпорхнула из моего номера. Она оставила в моей душе неизгладимый след. Лёгкое сожаление и призрачный аромат розы. Было досадно, что девушка ускользнула. Даже представить не мог, что она решится бежать практически голой. От сотрудников отеля я ничего вразумительного добиться не смог. Охранник бодро доложил, что видеокамеры не работали, и не только сегодня. Они уже давно просто бутафория. С этим надо разобраться. Как такое вообще возможно в дорогом отеле? Видимо, возможно. Просто удивительно, что никто из постояльцев до сих пор не был оборован. Не удивлюсь, если видеокамеры работают только там, где они установлены арендаторами. Надо поручить охраннику поговорить с ними. Пусть возьмёт все записи, просмотрю их. Может, где-то моя гостья мелькнула? Не могла же она бесследно испариться. Ночной администратор тоже ничего путного мне не сообщила. Она толдычила, что кто-то тайком сделал дубликат ключа и зачем-то передал его незнакомке, которая по непонятной причине забралась в мой номер, не будучи проституткой. Потому что проститутки в отеле не заходят. Никогда и ни при каких обстоятельствах, верилось трудом. Универсальный ключ есть у администратора на ресепшн, у дежурного охранника и горничной по этажу, всего у четверых. Но при желании его можно легко взять и у горничной, и на ресепшн. Мне показалось, что администратор шутит мнет. уж слишком много она говорила, и всё не по делу. Вообще ощущение, что я купил вместе с небоскрёбом не отель, а бордель, в котором работа налажена из рук вон плохо. Сотрудники бестолковые и безалаберные, никто ни за что не отвечает, работают кое-как. Позвонил управляющему, рассказал про инцидент, описал незнакомку и потребовал объяснений. Борис Семёнович бодро от всего кивался. Он знать её не знает. И вообще не понимает, почему какая-то девица во сне говорила о его домогательствах. Плетнев просто ангела полоти, никому не пристает, живет от шельникам. Да, он недавно развелся, но это не повод подозревать его во всех смертных грехах. Борис Семенович оскорбился и сердито засопел в трубку. Плетневу я тоже не поверил, мутная личность. Думаю, он приворовывает. и очень, даже сильно. Все разборки с ним отложил до понедельника. Не сомневаюсь, он знает, кто был в моём номере, но сегодня Борис Семёнович мне ничего не скажет. Будет изображать недоумение. Персонал бестолковый, лживый и нерадивый, начиная от управляющего и кончая горничными. Чему уж удивляться, что дела в отеле идут из рук вон плохо. Ладно, буду радикально всё менять. Поувольняю половину сотрудников, наберу новых. Лично буду проводить собеседования с каждым. А сейчас пора на продолжение банкета. Второй день свадьбы отмечали с меньшим размахом. Гостей было немного, только близкие родственники и друзья. Можно попытаться спросить у Ирины, что она знает о девушке. Возможно, светская дива и удостоит меня ответом. Хотя вряд ли. Да и общаться с ней мне совсем не хотелось. Ирина на меня смотрела зверем, а я смотрел на официанток. Моей незнакомки среди них не было. Попросил менеджера отеля предоставить список всех, кто обслуживал свадьбу накануне, а писал ему девушку. Такой он не знал, но список предоставил оперативно. Хорошо работает, молодец. Все-таки спросил Ирину, что ей известно о моей ночной госте. И Едва не схлопотал по физиономии, успел перехватить ее руку с длинными острыми ногтями в паре сантиметров от лица. Да Ирине волю, она бы мне глаза выцарапала. Сцена получилась себе заобразной, но зато Ирина отвязалась от меня раз и навсегда. Хам! Прорычала она. Не смея больше никогда подходить ко мне. Кто бы мог подумать, что прислуга для нее хуже заразы. Такого снобизма я ещё не встречал. Однако свято место пусто не бывает. Заметив мою перепалку с силиконовой дивой, прекрасная Диана тут же пошла в атаку. Она подкралась ко мне походкой пантеры, слегка покачивая стройными бёдрами и уверенно глядя в глаза. "Насвидетельница сегодня очень агрессивно", улыбнулась Диана, пригубив коктейль. "Ещё немного, и она набросилась бы на тебя с кулаками". Ацус с тревогой оspитания на лицо. Если не секрет, в чём причина спора? Я так любопытна. Она прикусила соломинку и надула губки, как маленькая девочка. Разошлись во взглядах на жизнь. И каковы твои взгляды? У меня всё просто: работа, работа и ещё раз работа, нагло соврал я. Надеюсь, это остановит Диану от дальнейших расспросов. Развлекаться некогда. Да неужели, не поверила Диана. Я видела твои фотографии в журналах. Развлекаться ты очень даже умеешь. Это часть имиджа, не более, заметил я. Мне пора. Надо разбираться с бумагами и счетами. Это и есть моя жизнь. Дело прежде всего. Я попытался уйти, но не тут-то было. У меня на пути выросли три девушки, похожие друг на друга как близнецы. Длинные прямые волосы, широкие темные брови, ресницы как у кукол. Да не моди, тут уж никуда не денешься. Диану слегка перекосило. Она попыталась скрыть недовольство, но это у нее плохо получилось. Мы поспорили, прощебетала одна из тройняшек. А какой же нет и мечтаешь? Я сказала, что ты хочешь романтичную и нежную. Будешь я баловать и носить на руках, а они... Девушка кивнула на подруг. Считает, что ты хочешь уж не роковую красотку. Да, жестокую и страстную, страптивую и своевольную, мечтательно продолжила другая тройнешка. И ты будешь её укрощать, иногда жестоко, иногда нежно. Так кто из нас прав? Никто, вымученно улыбнулся я. Я пока сам не решил, но характер девушки для меня играет не последнюю роль. Почему мою идиотскую застольную речь восприняли всерьез? И что значит хочешь? Словно я жину в бутике покупать собираюсь. Диана подхватила меня под руку. Но ведь есть какие-то предпочтения. Бархатным голосом произнесла она. Поделись с ними. Не делай из этого секрета. Да, нам интересно, защебетали девицы. Расскажи, какую девушку ты хочешь. Ладно, слушайте. Усмехнулся я. Сейчас они от меня разбегутся. Желаете моих откровений? Да, да. На перебой защебетали тройняшки. А Диана еще крепче сжала мою руку. Ты меня заинтриговал, в кратчево произнесла она, и ее грудь начала взволнованно вздыматься. Я горю от нетерпения, не томи. Мои вкусы вас удивят, и вряд ли понравятся. Глаза девиц загорелись страстным огнём. "И что же это?" в голосе Дианы я уловил волнение. Видимо, все три красотки представили меня в виде похотливого самца, который предаётся защерённому разврату, как в новомодных романах и фильмах, потом платит за это партнёршам бешеные деньги, осыпает бриллиантами, дарит шубы и машины. Ах да, ещё возит по модным курортам. Ага. Сейчас мне нравятся простые девушки, так сказать, из народа, работающие физически, крепкие и сильные, те, что были идеалом у наших предков. Коня нас какого остановит, в горящую избу войдёт. Надоели рафинированные, избалованные, изнеженные. Крестьянку хочу в жёны или девушку с фабрики. Может, у большеца тебя тоже привлекает? Поджало губы Диана. и ре посудомойкой из ресторана. Знаешь, а в этом что-то есть. Я же сказал, вам не понять. И в семейной жизни с такими проще, добил я претенденток на мою свободу. Мне нужно крепкое потомство. Вот и вся причина, по которой я хочу жениться, только для продолжения рода. А дома у нас всё должно быть просто, как у Льва Толстого. Слышали о таком? Да, в гимназии проходили. Он много чего написал, заметила самая интеллектуальная из строняшек. Очень много, кивнул я. В одной книге у него героиню повест переехал, а в другой сначала воевали, а потом жили долго и счастливо. Так вот, Лев Толстой был графом, а жил очень скромно, сам себе обслуживал, босой ходил по деревне. "Зачем?" удивилась другая девица. "Из принципа". "Да, точно". Он еще мясо не ел и рыбу с яйцами тоже. Вега нам был. Вставила тройняшка интеллектуалка. Да, кажется, яйца он все-таки ел и носки шерстяные носил, валенки уж точно, хотя шут его знает. Я не вегетарианец, но приверженец Ольга Толстого во взглядах на жизнь. Доверительно сообщил девицам. Никакой роскоши в быту, никаких излишеств, одно дело имидж для бизнеса. Совсем другое семья. Живу скромно, завтрак готовлю себе сам, ужин тоже. Тройняшки не смогли скрыть разочарования и как-то быстро растворились в полумраке зала. Ты точный извращенец. Диана убрала руку с моей и отступила в сторону. Что делать? пожал плечами. У каждого свои недостатки, поэтому до сих пор и холост. Девушки моего круга Не хотят жить скромно. Значит, ты жадный. Подвела и то, Диана. Это отвратительно. Просто неприлично в твоём положении быть скупым. Ты долго будешь искать свой идеал. Удачи. Странно, но моей глупейшей выдумке поверили. Видимо, я был достаточно убедителен. Диана тоже ушла, и я с облегчением выдохнул. Теперь, когда светские дивы оставили меня в покое, Я продолжил поиски ночной бабочки, попросил фотографа показать все кадры, отснятые им, но он оказался профессионалом, и обслуги на его фотографиях не было, только молодые и гости, и эта ниточка оборвалась. Чем сложнее было найти мою незнакомку, тем интереснее становилась. Вам не проснулся азарт охотника? Все равно я выйду на ее след. Ее знает Ирина, с ней знаком Летнев. И если Ирина отказалась помочь мне, то управляющего я могу прижать. У него рыльце в пушку. Надавлю посильнее, и плетнёв расколется. Хотя, учитывая, что я его собираюсь выгнать, плетнёву нет смысла помогать мне. Наверняка Борис Семёнович уже понял, что управляющим он больше не будет.